Директорат, обеспечивающий руководство игрой, обосновался в ретрансляционном центре на вершине холма, откуда открывался панорамный вид на всю долину. Вечером, после образования Союза Четырёх Государств, Джен Чень поднялась в центр и с высоты птичьего полёта долго смотрела на ночную долину, как делала все предыдущие дни. Дети спали после изнурительного дня, и только кое-где были видны огни. К этому времени молодая учительница уже полностью отдалась проекту и больше не спрашивала, для чего все это. Все приходившие ей на ум бесчисленные ответы были совершенно немыслимыми, и накануне Джен Чень случайно подслушала, как дети в солнечной стране также обсуждают этот вопрос. «Это научный эксперимент», — объяснил очкарик. «Наши 24 маленьких государства представляют собой модель мира». И взрослые хотят увидеть, как развивается эта модель. И тогда они будут знать, как должна вести себя в будущем наша страна. «А в таком случае почему бы не провести эксперимент со взрослыми?» — спросил кто-то. «Если взрослые будут знать, что это игра, они не отнесутся к ней серьезно. Только дети играют в игры всерьез, и благодаря этому на исход можно будет положиться». Это было самое разумное объяснение, какое только слышала Джен Чэнь. Однако у неё в голове всё ещё звучали слова премьера госсовета «Мир уже не такой, каким был прежде». Из домика, в котором когда-то жил обслуживающий персонал ретрансляционной станции, вышел Джан Лин. Присоединившись к Джен Чень, он окинул взглядом ночную долину. «Товарищ Джен», — сказал он, — «ваш класс показал себя самым успешным. Вы их отлично воспитали». Что вы подразумеваете под самым успешным? Насколько я слышала, в западном конце долины одно государство поглотило своих пятерых соседей и теперь имеет в шестеро большую площади и население, и оно продолжает расширяться. Нет, товарищ Джен, для нас важно не это. Мы смотрим на то, как государство строит себя, как крепит единство, как оценивает мировое устройство и какие из всего этого делают долгосрочные выводы. Игра в долине допускала свободный выход участников, и за последние пару дней дети практически из всех государств приходили к директорату и жаловались, что больше не хотят играть, что игра скучная, что работа слишком утомительная, а стрельба их пугает. Директорат всем отвечал одно и то же. «Ничего страшного, возвращайтесь домой». И детей тотчас же возвращали домой. Когда они впоследствии узнали, чего лишились, Одни злились на себя до конца своих дней, в то время как другие втайне радовались. Солнечная страна единственная не потеряла никого, что для директората было ключевым фактором. «Товарищ Джен», — обратился к молодой учительнице Джан Линь, — «я хотел бы узнать побольше об этих трёх юных вождях». «Все они из самых обычных семей», — ответил Джен Чень. Однако, если присмотреться внимательнее, в действительности у всех троих семьи несколько отличаются друг от друга. Начнём с Хуахуа. -хуа. Его отец инженер, работает в архитектурном институте, а мать — учитель танцев. Мальчик пошёл в отца, тоже свободного от предрассудков, полностью сосредоточенного на больших целях и не обращающего внимания на детали своей личной жизни. Когда я пришла к ним домой, Отец Хуахуа -Хуа много говорил об обстановке в мире и стратегии, которой в будущем должен придерживаться Китай, но не спросил про успехи своего сына в школе. Он очень замкнутый? Нет, ни в коей мере. Отец мальчика обсуждал все эти темы не ради праздного удовольствия. Он говорил о мировых и внутренних проблемах с горячим участием. Он очень инициативный, и, возможно, именно его исключительно широким кругозором и безразличием к непосредственному окружению объясняется то, что он не добился особых успехов в своей карьере. Хуахуа -хуа много унаследовал от него, но с одним существенным исключением. Мальчик обладает харизмой и стремлением действовать, мотивируя других детей осуществлять самые невероятные вещи например он убедил класс открыть на улице киоск построить воздушные шары полетать на нём, отправиться в путешествие на лодках к отдаленным окраинам города хуахуани по возрасту мотивирован и предприимчив его слабым местом является склонность к фантазиям и импульсивность вы хорошо знаете своих учеников я им друг янтин очкарик выходец из типичной интеллигентной семьи Его родители — преподаватели университета, отец — гуманитарий, мать специализируется по естественным наукам. Он произвёл на меня впечатление своей эрудицией. Совершенно верно. Однако главная его сила в том, как досконально он изучает любую проблему, значительно глубже, чем остальные дети. Он видит вопрос с таких ракурсов, с каких никому другому и в голову не придёт на него взглянуть. «Возможно, вы не поверите, но я, готовясь к урокам, нередко спрашивала его мнение. Его слабость очевидна. янь Цзин сосредоточен на самом себе и не умеет общаться с другими детьми». «По-моему, ученики вашего класса не обращают на это внимания». «Верно. Они испытывают уважение к его эрудиции. Очкарик неизменно приглашают к обсуждению всех важных проблем. Его голос учитывается при принятии решений». Вот почему его выбрали в руководящий орган государства. «Ну а Сяо Мэн?» Её прошлое довольно необычное. Она из хорошей семьи, отец был журналистом, мать — писательница. Когда девочка училась во втором классе, её отец погиб в автокатастрофе, спеша на репортаж. Вскоре у её матери обнаружили проблемы с почками, ей потребовался диализ, а дома уже лежала парализованная бабушка. И мать, и бабушка умерли в прошлом году, но до того на протяжении трёх лет всё домашнее хозяйство, по сути дела, лежало на Сяо -мен. Тем не менее, она училась лучше всех в классе. Я стала классным руководителем их класса как раз тогда, когда ей приходилось особенно тяжело. Приходя утром в класс, я искала у неё на лице следы усталости, но не находила их. Сяо -мен... Рано стала взрослой. Совершенно верно. Взрослой. Это видно по её лицу. Она не по годам взрослая. Мне врезалась в память, как я в прошлой четверти повела классную экскурсию в Центр управления космическими полётами в Пекине. Остальные дети с восторгом разглядывали чудеса высоких технологий, а на встрече со специалистами Центра в один голос заявили, что нам нужно запустить в космос космонавта, затем построить огромную орбитальную станцию, высадиться на Луне, причём немедленно. Сяо Мэн спросила, сколько будет стоить орбитальная станция, и когда ей назвали приблизительную сумму, сказала, что на эти деньги можно будет обеспечить бесплатное среднее образование для всех детей малоимущих семей страны. После чего выдала ворох статистических данных, сколько китайских детей не ходят в школу, в какую сумму обойдется обязательное среднее образование с учетом региональных различий и роста цен. Все взрослые были потрясены. «Что в Сяо Мэн такого, что она пользуется популярностью среди остальных учеников?» Ей можно верить. Она самая надёжная в классе. Сяо Мэн способна разрешить горы проблем, с которыми сталкиваются дети, даже таких сложных, которые меня ставят в тупик. У неё талант управлять людьми. Она очень методично и добросовестно выполняет свои обязанности старосты класса. «Есть у вас в классе ещё один ученик, о котором мне хотелось бы узнать чуточку побольше. Люган». «Я сама его не очень хорошо знаю. Его перевели в мой класс только в конце прошлой четверти. Он также происходит из необычной семьи. Его отец — генерал. И благодаря отцовскому влиянию Люган любит оружие и вообще всё, связанное с армией. И лично на меня...» Самое сильное впечатление произвело то, что он, после перевода в наш класс, войдя в спортивный комитет, всего за одну неделю вывел футбольную команду класса с предпоследнего места на первое. Правила школы запрещают внеклассные тренировки, но Люга Ан их и не проводил. Он просто изменил стратегию нашей команды. Что самое удивительное, в предыдущей школе, где он учился, не было условий для занятий футболом, и игрок из него не неважный. Его главное достоинство — непобедимый дух. Во время спортивного кросса Люган подвернул ногу, и у него щиколотка распухла так, что не налезала кроссовка. Однако он всё равно доковылял до финиша, хотя там к тому времени уже никого не осталось. Такую целеустремлённость в детях увидишь нечасто. «И последний вопрос, товарищ Джен. Нет-нет, сначала выскажитесь вы». «Но я только хотела сказать...» что если их государство кажется вам наиболее успешным, то это следствие коллективного труда. Наверное, в классе есть выдающиеся личности, однако главной его силой является коллективизм. Пожалуй, если разделить класс, никаких впечатляющих результатов дети не добьются. «Именно этот вопрос я и собирался вам задать». У меня сложилось то же самое впечатление, это крайне важный момент. Я очень сожалею, товарищ Джен, что мой сын у вас не учился». «А сколько ему лет?» «Двенадцать. Он из тех, кому повезло». Лишь по прошествии нескольких дней Джен Чень поняла смысл его слов. Но в тот момент туманность розой как раз поднялась над восточным горизонтом, своим голубоватым светом контрастно подчеркнув рельеф долины. «Она увеличилась в размерах», — заметила молодая учительница. «И очертания её изменились». «Она будет продолжать расти на протяжении нескольких десятилетий», — сказал Джан линь «Астрономы предсказывают, что в максимуме туманность заполнит собой пятую часть небосвода, и ночью будет светло, как в ненастный день. Ночи исчезнут». «О, Господи! И на что это будет похоже?» «Мне бы тоже хотелось узнать». «Взгляните вон туда», — сказал Джан Линь, указывая на растущую неподалеку сафору, чьи усыпанные цветами ветви были отчетливо видны в свете туманности. «Она не должна цвести в это время года. За последние несколько дней я видел много странных явлений в растительном мире здешних гор. Обилие распустившихся цветов, самых причудливых форм». «Здесь мы оторваны от окружающего мира, и вот уже несколько дней не можем следить за новостями. Однако я слышала, что на рынке появились странные овощи и фрукты. Такие, как виноград с ягодами размером с яблоко». Из долины донёсся треск выстрелов. «Это в солнечной стране!» — в страхе воскликнул Джен Чень. «Нет», — помолчав, возразил Джан Линь. Это выше по течению. Страна мохнатых гусениц напала на Галактическую Республику. Стрельба становилась чаще, в темноте отчётливо были видны вспышки выстрелов. «Вы правда собираетесь позволить детям такое?» — дрожащим голосом спросила молодая учительница. «По-моему, я этого не вынесу». «Вся история человечества — это война. Есть цифры, которые показывают, что за пять тысяч лет существования цивилизации было всего 107 полностью мирных лет. И в настоящий момент человечество воюет. Но разве жизнь не продолжается? «Но они же дети!» «Это продлится недолго».